Глава восьмая. Сражение за столицу. До столицы нам оставалось пройти совсем немного, когда один из дозорных вернулся с новостями. «Князь, около столицы разворачиваются боевые действия», — доложил мне дозорный. «Доложи нормально. Что там творится Тенрель, Тен-Рель, рядом со мной, строго посмотрел на рейнджера. «Войска регента взяли город в кольцо. Идут последние приготовления к штурму. Думаю, что он состоится с минуты на минуту». «Войск короля не видно. Они, видно, решили встретить врага на стенах», — коротко доложил эльф. «Найдите нам безопасное место, где можно безболезненно расположиться всем отрядом. Мы постараемся подойти как можно быстрее», — попросил его я. После таких новостей мы, как могли, ускорили свое движение. Даже гномы чуть ли не бегут по дороге. Но на место, которое для нас выбрали эльфы, мы подошли не раньше, чем через два часа. Укрылись в небольшом перелеске, который выходил из основного леса, и город с нашей позиции виден как на ладони, а вот нас заметить проблематично, да и не до того сейчас защитникам и нападающим. Бой уже в разгаре. Стены штурмуют воины регента, а защитники города сдерживают их атаки. Причем шторм осуществляется далеко не всеми силами. В лагере регента, который расположился напротив ворот, много воинов, и они пока не спешат на помощь своим товарищам. Мне вообще показалось, что регент собрался взять город малыми силами. И ему это вполне может удаться. Около ворот в столицу подтащен таран. Его хоть обстреливают со стен, но он хоть и редко, но наносит удары по воротам. Увидел я и магов. К моему огорчению, магов много. Они разделены на две группы. Одна стоит на месте и такое ощущение, что ничего не делает. В ней насчитал порядка 150 магов, благо стоят неподвижно. Вторая группа наоборот активна. В ней магов поменьше, по моим подсчетам получилось около 70. Всего же вышло, что магов у противника двести Ведь это явно не все. Кто-нибудь из магов наверняка не принимает участие в сражении, а находится в резерве или просто отдыхает. Маги из второй группы находятся между двух огромных куч камней. Вот один маг сменил своего товарища. Подошел к куче камней, взмахнул руками и в сторону города полетел внушительный булыжник. Выпустив в сторону города штук пять камней, он уступил место следующему магу. И действие повторилось снова. Камни с завидной точностью попадают на стену, где расположились защитники города. «Тенерель!» – вопросительно позвал я, чтобы маг пояснил ситуацию. «Те маги, которые стоят неподвижно, борются с магами города. Вторые просто используются вместо катапульт. Они намного слабее первой группы, и их участие в противостоянии мало чем может помочь нападающим. А камнями они неплохо распоряжаются. Эльф не стал дожидаться от меня вопроса, а сам пояснил мне то, что открылось перед нашими глазами. «Как ты считаешь, это все маги регента?» – спросил я его. «Думаю, что практически все. Ну, может, еще с десяток наберется, которые пока не принимают участие в битве. Даже если их и больше, то они явно не смогут внести перелом сражения. От этого расстановка сил не изменится», – ответил он мне, подтвердив мои подозрения. Но почему они так неактивно проводят штурм?» – удивился я. «Да нет, все правильно. Мы, вероятно, подоспели к самому началу сражения. Так всегда и происходит. Сперва в бой идут самые провинившиеся перед своими командирами воины. Вслед за ним уже пойдут и основные силы», – разъяснил мне Эрзон. «Алекс, когда мы их атаковать-то будем?» – спросил у меня гном, поигрывая топором. «Подождем пока. У нас есть еще время». «Надо выбрать позицию для пушек, согласовать наши действия. А когда они поглубже увязнут, то тогда мы и ударим». Прищурившись, смотря на поле боя, ответил я ему. Еще раз осмотрел расстановку вражеских войск. «Надо решить, куда нанести основной удар, который поможет защитникам города. У меня только один вариант – уничтожить магов». «Магов две группы. Что делать?» «Ударить одновременно по двум или выбрать только одну цель?» Если мы нанесем удар по одной, то вторая отреагирует на угрозу и ударит по нам. А нанести удар по двум одновременно мы рискуем ни там, ни там не добиться успеха. Нет, все же надо рискнуть и ударить по двум одновременно. Пушки отсюда как раз должны их достать. Правда, уже на грани, но все же добьют. Вот только я думаю, что второго выстрела мы дать не сможем. Всех магов положить просто нереально, а оставшиеся в живых сразу поймут, откуда исходит угроза. После того, как они ударят, к основной группе магов ринится ромб, а гномы пойдут на вторую. Эх, нам бы еще парочку магов. У нас ромб от магии более-менее прикрыт окажется. Вроде план в моей голове сложился, и я принялся отдавать приказы. Значит так, пушки установим здесь и здесь, показал выбранные для орудий места. Услышав мои слова, гномы незамедлительно стали устанавливать орудия на места, которые я показал. Рядом с пушками они складируют и боезаряды. Я молча наблюдаю за ними, а Крон не выдержал. Алекс, а атаковать-то когда?» — спросил он меня. «Подождем, пока они не пойдут на штурм всеми силами. Потом пушки выстрелят по своим целям. Вот тогда и пойдем». «Значит так, вы пойдете на магов, которые кидают камни. Ром пойдет на магов, которые противостоят магам в городе», — ответил я ему, после чего меня посетила еще одна идея. «Теннерелли, а ты мог бы нанести удар по магам, от которого они не могли бы оправиться? Они же не ожидают атаки с этой стороны?» — обратился я к магу. «По тем, которые у камней, легко. Они действительно легкая для меня добыча. А вот по тем, которые пытаются подавить сопротивление магов города, нет. Они защищают себя от магических атак очень хорошо. Им нет никакой разницы, с какой стороны по ним направлен магический удар». Конечно, мое вмешательство повлияет на их оборону, одного или двух может смогу вывести из боя. Но общей картины это не изменит, — ответил он мне. Скажи, а вот если ты уничтожишь магов у камней, то сможешь ли потом защищать ромб от магии? Сколько ты сил потратишь? — уточнил я у него. Уничтожить их всех при всем желании не смогу. Сил у меня не хватит, чтобы одним ударом лишить жизни такое количество магов. С одного удара могу уничтожить не больше десятка. Могу попытаться их усыпить, но ненадолго. Да и то боюсь, что тогда принять участие в битве не смогу, сил не останется. Правда, в случае напуска сонной магии риск тоже есть, но, думаю, они ничего не поймут или не успеют. Что ты имеешь в виду, когда про риск говоришь? И насчет усыпления можно поподробнее? Заинтересовался я. Могу послать на них сонное заклинание, э, как бы попонятнее сказать, маг задумался. Понимаешь, оно выглядит как небольшое облако, ну или туман. Вот риск в том и заключается, что его могут заметить и раскусить. Да и много их придется вычерпать себя основательно, — объяснил он мне. А как быстро твое облако сможет накрыть камнекидателей? Кого? Камнекидателей? Верно придумал, они и есть камнекидатели, — развеселился эльф. Если серьезно, то минут за пять облако до них дойдет. Я задумался. Выходит, что с основной группой магов Теннерель сделать ничего не в состоянии. А если ударит по камнекидателям, то останется без сил. Что же делать? Я в задумчивости присел на корточки и стал проигрывать в голове предстоящее сражение. Маг усыпляет кидателей, гномы их атакуют. С этой стороны вроде проблем не возникнет. А вот с основной группой магов все серьезнее. Пушки никак не смогут вывести из строя большинство магов, и если и получится, то не больше половины. Но надо исходить из худшего. Пусть будет магов 40-50. Тогда останется около сотни магов, которые останутся очень большой угрозой. Вся надежда на быстрые действия. Пока они не опомнятся, ромб должен успеть дать хотя бы пару залпов. А уж залпы из мушкетонов просто сметут все на своем пути. Риск, конечно, огромный, но... Тенерель, когда ты отправишь в них свое сонное облако, то, сколько смогу, отдам тебе магическую энергию. Мне-то она в этом бою вряд ли пригодится. Возьмешь? Вопросительно посмотрел я на мага. — Возьму. Тогда и от возможных магических атак у нас хоть какое-то прикрытие будет. — Отлично. Тогда сделаем так. По моей команде ты насылаешь сон на магов у камней. Я делюсь с тобой силой. Как только облако дойдет, пушки стреляют картечью по стоящим магам. Сразу после этого ты и крон посмотрел в глаза гному. Со своими гномами постарайся добить заснувших магов. А ромб наносит удар по магам, которые подверглись атаке из пушек. «Я с двадцатью мушкетеонами остаюсь здесь. Огонь из пушек мы будем вести по воинам регента. В случае, если кому-то из вас потребуется подмога, то направлю резерв к вам на выручку», — изложил окончательный план. После чего задал вопрос окружающим меня единомышленникам. «Всем все ясно?» Эрзон, Крон и Теннерель синхронно кивнули. Они полностью приняли мой план и маучеливо одобрили. Оставалось дождаться удобного момента и нанести удар. Король урвался на стены. Ему хотелось помочь своим воинам, а Грей его уговаривал не делать глупостей. «Аргест, пойми, если ты погибнешь, то наше сопротивление кажется сломлено. Ты должен всем своим видом показывать подданным, что все в порядке и находится под контролем», увещевает его генерал. А король целеустремленно идет по улицам своей столицы к стене, на которую уже разворачиваются боевые действия. Идут они небольшой группкой, с ними всего-то трое телохранителей короля. Король одет в короткую кольчугу, а в руках у него родовой меч. Он твердо решил или погибнуть в схватке с врагами, или победить. Ему уже неоднократно предложено бежать. Вот только молодой король не может представить себя в качестве трусливого убегающего от опасности. Его постоянно пытаются обезопасить, его верховный маг и генерал. Дунги он сейчас ничем не может помочь генералу, он вместе с магами отражает магические удары. Генералу уже тоже тяжело. С одной стороны, он не может оставить без шабашного короля. А с другой, ему приходится управлять защитой города. К генералу время от времени подбегают посыльные. Они докладывают обстановку и просят дать указания, что делать в той или иной ситуации. Только поэтому король сумел уйти так далеко от дворца. Будь воля Грея, он бы просто запер короля в покоях и пока не будет ясен результат, не выпускал. Результат же для Грея совершенно ясен. Если не произойдет чудо, то они продержатся еще день, ну, может, два». Дав указание очередному вестовому, Грей обратился к королю. «Ваше Величество, с минуты на минуту ожидается основной удар врага. Мне просто необходимо руководить обороной. Вы же станете мне мешать. Не так давно вы дали мне неограниченные полномочия по обороне города. В той бумаге за вашей подписью говорится о том, что для обороны мне обязаны подчиняться абсолютно все». «С теми, кто не подчиняется, мне позволено поступать по своему усмотрению. Так вот, вы мне мешаете оборонять город. Я вам приказываю отправиться во дворец и дожидаться вестей. В случае вашего неподчинения буду вынужден вас арестовать». Слова Грея заставили короля остановиться в изумлении. «И что, ты меня в самом деле арестуешь?» – спросил он. «Если этого потребуют обстоятельства», – чуть смущенно ответил ему Грей. Король вгляделся в лицо своего наставника и генерала. Увидев, что генерал не шутит, он решил изменить тактику. «Грей, ну хотя бы посмотреть-то можно!» «Клянусь, не буду участвовать в сражении и стану выполнять любые твои распоряжения!» Стал он просить генерала. Грей такого предложения от своего короля явно не ожидал. Он несколько мгновений вглядывался в лицо короля, а потом выдвинул условия. «Хорошо, только при нескольких условиях. Ты все время находишься рядом со мной. Не вступаешь в бой и беспрекословно выполняешь все мои распоряжения до тех пор, пока мы не разобьем врага. — Хорошо? — спросил он Аргеста и затаил дыхание. — Если король примет его условия, то в случае их бегства будет вынужден подчиниться, чтобы не нарушить собственное слово. — Договорились, — согласился Аргест, не подозревающий о коварстве своего генерала. Грей повеселел, правда, его веселье длилось недолго. Стоило им подняться на стену и осмотреть поле боевых действий, как генерал помрачнел. Он прекрасно увидел, что им не продержаться даже один штурм. А основной штурм начался именно сейчас. Лавина вражеских воинов с лестницами наперевес бросилась на стену. Удары тарана стали чаще. В этот самый момент, когда первые вражеские воины оказались на стене, и генерал уже собрался отдать приказ своему королю на отступление, в картине боя стали происходить изменения. Обстрел булыжниками резко прекратился. Раздался какой-то далекий грохот, похожий на сдвоенный удар грома. Грей подумал, что маги, кидающие камни, боятся зацепить своих, но, бросив взгляд их в сторону, поразился. Маги лежали на земле, а на них неслись гномы со своими боевыми топорами наперевес. В другой же группе магов царила какая-то неразбериха. Отчетливо видно, что некоторые из них получили какие-то ранения, а несколько лежат на земле и не подают признаков жизни. а из леса по направлению к ним выходят какие-то воины. Идут они совершенно непонятным строем, больше всего похожим на огромный ромб. Не дойдя до магов шагов 50, ромб вдруг окутался клубами дыма. Сердце генерала сжалось. Похоже, их нежданным союзникам пришел конец. Наверняка маги оправились и нанесли удар. Как же он изумился, когда дым рассеялся, а ромб, выполняя какой-то маневр, опять окутался дымом. Генерал только и успел разглядеть, что в ромбе никто не пострадал. Бросив взгляд на магов, он поразился еще больше. Вражеских магов практически не осталось. Нет, человек 50 еще стоят на ногах, но это уже ничего не решает. Уж с ними-то маги города легко справятся. Победа! – заорал генерал. На него с удивлением и недоверием уставился король, который не смог так быстро осознать, что же произошло в сражении. А генерал выхватил меч и, потрясаем в воздухе, безостановочно орал одно и то же слово. Тенерель молча стоит. Только вокруг его фигуры стал клубиться туман. Вот маг вытянул вперед руку, и туман, послушный его воле, поплыл в направлении, которое ему задал эльф. «Алекс, у нас есть минуты четыре. Не раздумал еще делиться со мной силой?» Эльф посмотрел на меня. Я молча подошел к нему и взял его за руку. Передача магической энергии прошла, к моему удивлению, довольно легко. Мог бы отдать еще, но маг отдернул руку, разрывая контакт. «Время! Надо торопиться!» С этими словами он пошел в сторону ромба и скрылся среди воинов. Я внимательно стал наблюдать за туманом мага. Не очень понял, почему эльф переживал, что его заклинание можно увидеть. Нет, можно, конечно. Вот только туман-то всего сантиметров сорок от поверхности земли и прозрачный. Если не знаешь о нем, век не догадаешься. Туман уже добрался до первого камнекидателя, подождав пока туман обволочит всех магов, и только после этого отдал приказ на выстрелы из орудий. Пушки рявкнули, вслед за ними из нашего укрытия рванули гномы, и пошел на врага мой ромб. Я же, сжав кулаки, остался переживать возле пушек, которые стали лихорадочно перезаряжать. Но даже перезарядив орудие, стрелять какое-то время невозможно, дым еще не рассеялся. А тут и мои воины из мушкетонов открыли огонь. Поле боя опять заволокло дымом. А отдавать приказ на стрельбу картечу я опасаюсь. Картеч ведь может и своих зацепить. После второго залпа ромба я вздохнул с облегчением. Магов уже можно не опасаться. По крайней мере, большинство должно быть мертво. У гномов дела тоже обстояли неплохо. Добравшись до бесчувственных магов, они их сейчас как раз добивают. Тут до меня дошло, что я не сказал им, как действовать дальше. Вернее, не то, что не сказал, а даже не продумал. А ведь должен отдать приказ, как действовать дальше». «Да, не выйдет из меня генералиссимуса», — вслух пробормотал я. А потом обратился к гному, оставленному мне для связи. «Беги к Крону и передай ему приказ от моего имени. Возвращаться немедленно назад. Быстрее давай!» С такими же указаниями послал Гонца и к Эрзону: «Наш шум не мог не привлечь себе внимания». Я заметил, как часть войск Варанта, до этого времени вероятно находившаяся в резерве, стала разворачиваться. Они явно собирались в атаку на моих воинов. А так как у них огромный численный перевес, то у нас лишь один шанс – сгруппировать все силы в одном месте. Мое приказание выполнили молниеносно: Гномы и ромб вернулись назад. Я приказал мушкетеонам выстроиться в два ряда, за ними поставил гномов, а позади эльфов. На нас уже надвигались войска Варанта. По моим подсчетам, их численность превосходит нашу раз в пять, если не больше. Они поняли, кто явился виновником гибели магов. Да и трудно этого не понять. Вот и решили покончить с нами. Их численность все более и более увеличивалась. Те воины, которые получили отпор от защитников города, присоединялись к ним. И вот на нас надвигается практически вся лавина вражеских войск, которые до этого штурмовала столицу и находилась в резерве. «Я не смогу держать защиту против такого количества народа!» прокричал мне в ухо Танерель, окинул взглядом своих воинов. Они стоят уверенные в своих силах, их не смущает такой численный перевес врага. «Воины не сомневаются, что я найду выход и из этого положения. У нас лишь одно утешение. Магов противника не наблюдается. По всей видимости, после нашей дерзкой атаки их просто не осталось». «Ты защиту и не ставь. Теперь атакуй их из последних сил. На кону стоят наши жизни». Немного запоздало ответил я Танерелю. И в тот же самый миг отдал команду пушкарям. "Картечью, Огонь!» «Как только зарядите, то приказа не дожидайтесь, а сразу палите во врага!» Пушкари, подтверждая, что услышали мой приказ, выстрелили. Сразу за ними стали выпускать стрелы и рейнджеры. Мак тоже не стал сидеть без дела. Он принялся создавать огненные шары и бросать их в наступающего на наши позиции врага. Мушкетеоны пока стоят молча. Они не произвели еще ни одного выстрела. Вероятно, Эрзон решил подпустить врага поближе, чтобы залпы из мушкетонов принесли врагу как можно больше повреждений. Гномы стоят сразу за мушкетеонами и молча ждут приближения врагов. На их бородатых лицах нет и тени сомнения. Враг подступает все ближе и ближе, его не остановили выстрелы из пушек. Вот раздался и первый залп из мушкетов. Практически весь передний строй врага попал под него. Раздались крики боли и негодования. Но как только немного расселся дым, я увидел, что враг не остановился, а наоборот побежал быстрее. Раздался и второй залп. Это вторая шеренга моих мушкетеонов разрядила свое оружие. Еще раз рявкнули пушки. А потом, когда до врага оставалось всего несколько метров, в бой вступили гномы. Они вынырнули из-за спин мушкетеонов и вступили в схватку с воинами регента. Мушкетеоны же отошли назад и обнажили мечи. Мушкетоны в рукопашном бою, где свои перемешались с врагом, применять нельзя. Рейнджеры продолжают выпускать стрелы, но уже не залпом, а выборочно, тщательно выцеливая свою жертву. Как-то само собой получилось, что мы с магом оказались в ромбе. Мушкетеоны, пропустив вперед гномов, перестроились. Они обхватили нас и рейнджеров, а потом, как в тренировке, сомкнули свои ряды, и получился ромб. «Все, я практически пуст!» – прокричал мне маг. Он стоит бледный и немного пошатывается. «Давай руку! У меня магии полно, но вот применить ты ее не могу!» — крикнул я в ответ, стараясь перекричать лязг и грохот оружия. Вообще не ожидал, что поднимется такой шум. Раздавались оглушительные стоны раненых и зловещий звон оружия. На следующие несколько минут выпал из боя, стараясь передать магу как можно больше силы. Почувствовав, что мой резерв скоро иссякнет, отпустил руку мага и прервал передачу. — Больше на меня не рассчитывай! — устало прокричал ему и медленно обвел поле боя взглядом. Тенерель терять времени не стал. а принялся с утроенной энергией уничтожать накатывающего на наши позиции врага. «Алекс, что нам делать? Мушкетыоны не могут стрелять, они боятся зацепить гномов!» — спросил меня Эрзон. Он не выглядит растерянным или испуганным. Старый воин действительно не знает, что делать, поэтому и спрашивает меня. «Первая шеренга — выставить мечи вперед и не подпускать врага. Вторая, третья — заряжай пулями. целится тщательно, после выстрела меняйтесь местами друг с другом». На пределе своих легких отдал я приказ. Мои воины действовали как хорошо отлаженный механизм. Услышав мой приказ, они сразу же стали его осуществлять, но потери мы стали нести. Уже и первая шеренга вступила в схватку орудия мечами. Хорошо хоть что пока они строй держат, а из-за их спин зазвучали хлопки выстрелов. Тенрелли рядом со мной встал, опустил руки, давая понять, что магического резерва у него опять не осталось. Знаешь, а чужая магическая энергия кончается намного быстрее, чем своя. Очень интересно, задумчиво сказал он мне. Услышал я его только чудом. В этот момент на какие-то пару секунд наступила тишина, а голос мага – тихий и уставший. Гномы продолжают сражаться. Вот только их от нас оттеснили, и они бьются в окружении врагов. Я понимаю, что так продолжаться долго не может. Скоро нас просто сомнут. Вот тут-то к нам и подоспели на выручку защитники города. Воинов у короля намного меньше, чем воинов регента. А вот маги-то остались. Теперь же, когда мы истребили магов врага, роли и поменялись. Во вражеских рядах стали происходить взрывы, на них падают камни, стала разверзаться земля под ногами, или какая-то неведомая сила просто поднимает их в воздух и отбрасывает далеко назад. Через несколько минут после атаки магов воины регента побежали. Они побросали оружие и устремились в лес. За ними с радостными криками поспешили королевские войска и городское ополчение. Многие воины регента не стали убегать. Они, побросав оружие, замерли в ожидании своей участи. Около нас еще продолжает кипеть бой, но и он стал медленно затухать. Окончился он совсем, когда к нам подошли маги-короля во главе со старым знакомым, Дунгионом. Завидев меня, он радостно прокричал. «Алекс, так и знал, что без тебя тут не обошлось!» Он подбежал и обнял меня. Потом немного отстранился и, оглядев наши ряды, удивленно протянул. «Да, дела. Эльфы и гномы пришли на помощь людям. Что-то интересное творится, а я-то и не знаю». «Может, просветите старого?» «Какой же это ты старый?» Деланом возмутился Теннерель. «По сравнению со мной, ты вообще пацан!» Рассмеялся эльф и дружески хлопнул мага по плечу. «Потом мы обязательно все расскажем. Сейчас необходимо оказать помощь раненым и позаботиться о погибших», тяжело вздохнув, сказал я. «Мне-то ладно, и потерпеть могу. Но король требует внести ясность. Уж очень ему любопытно», усмехнулся Дунгион. «А Тиол-то где?» спросил я Дунгиона. Целитель бы нам сейчас не помешал, если только у него силы остались, а то вот Теннерель тоже лечить может, но ведь пуст. Он еле-еле на ногах стоит. Тиол в городе, он готовился к приему раненых. Даже организовал что-то вроде госпиталя, вроде так это слово звучит. Раненые и погибшие у нас, к моему великому сожалению, есть. Хоть наши потери и не огромные, но каждый погибший на моей совести. Ведь это они пошли за мной, и я не смог их уберечь. Молча выслушал доклады от Хмурого Крона. Гномов погибло больше всех, и из их отряда осталось живых только 45 бородачей. Да и то, большая половина ранена. Мушкетеонов погибло 19 человек. А вот среди рейнджеров потерь нет. И Теннерель просто сияет от счастья. Я его прекрасно понимаю, в таком бою обойтись без потерь дорогого стоило. Эльфы хоть и находились все время под защитой моих воинов, но на войне от случайностей никто не застрахован. Да и среди них есть раненые, лучники-то среди врагов тоже имелись. — Я займусь павшими и ранеными. Ты еще слишком молод, чтобы видеть все ужасы войны. Иди лучше пообщайся с Дунгионом и удовлетвори любопытство Аргеста. Знаю, что ему не терпится узнать от тебя все, что здесь происходило, и как это так мы вовремя здесь оказались. А как только все организую, то и тебя найду. Несильно подтолкнул меня в спину Эрзон. Я несколько секунд помедлил. С одной стороны, стоило бы мне, как командиру, позаботиться о своих воинов, Но с другой, если честно, то смотреть на убитых и раненых очень тяжело. Молча кивнул Эрзону в знак благодарности и пошел с магом. «Регента нашли?» – задал волнующий меня вопрос. «Что, если он сумел сбежать? Ведь не перестанет строить пакости!» «После того, как вы уничтожили магов... Как это вы, кстати, сумели?» «До сих пор понять не могу». Донгион он задумчиво посмотрел на меня. «Потом расскажу». А то сейчас Грей наверняка станет о том же спрашивать. А потом еще и королю рассказывать. Нет уж, лучше вам сразу всем вместе объяснение дам. Не стал все объяснять, к тому же рассказывать-то придется с самого начала. А это отнимет много времени. Ладно, потерплю. Ну так вот, увидев, что нам никто не противостоит магически, сильно удивился. Ведь мы не могли долго им сопротивляться. Уж слишком много в них распоряжений боевых магов имелось. Стал рассказывать мне маг, что происходило за стенами. В этот-то момент Грейс летел со стены и прокричал, что, мол, надо идти на выручку с смельчакам, и вообще победа осталась за нами. Так толком ничего и не поняв, я с магами поспешил за ним. Воины вокруг нас ликовали, изобреченных на поражение мы превратились в победителей. Пока шли к воротам, мне рассказали, как кто-то уничтожил магов противника. Уже тогда у меня закралось подозрение, что без твоего участия здесь не обошлось. Всё слишком уж необычно происходило. Какие-то взрывы с дымом, необычное построение войск. Открыв ворота, мы выступили против врага. Это уже легко, ведь нам никто толком не мог оказать сопротивление. А те, оставшиеся в живых маги, не могли нам серьезно противостоять. Мы их одним ударом добили. Ну а обычные наемники не в счет. Против магов-то воины бессильны. Мы мгновенно разогнали воинов Варнта. Его самого вроде бы схватили Люди Грея. Я же, не останавливаясь, поспешил к вам на помощь. Дальше ты все и сам видел. Закончил маг, как раз к тому времени мы подошли к единственному шатру, который установили противники, и который, по всей вероятности, служил командным пунктом врага. Из шатра нам навстречу вышел довольный Грей. «Алекс, это значит, ты к нам на помощь подоспел?» – улыбнулся он. «Я?» «Вы мне лучше скажите, Регент то захватили?» «Да, поймали. Представляешь, он так в своем шатре и сидел!» Бледный, как полотно, и все твердил, что ни в чем не виноват. «Это ж надо такой наглости набраться», — рассказал нам генерал и кровожадно добавил. «Ну ничего, палачи из него все выбьют». «А вообще, что с ним будет?» — поинтересовался я. «Как это что?» — удивился Грей. «Повесят, да и все». «Сначала будет суд. На нем зачитают обвинения, Защитники, если таковые найдутся, попробуют его оправдать. Будет вынесено решение». Думаю, что казнь ему светит точно, разъяснил мне Дунги он. А судить-то его кто будет? поинтересовался я. Мне интересно узнать местную систему правосудия: а то вот я из тюрьмы проштрафившихся солдат себе набрал а про судебную систему ни сном, ни духом. Для рядовых случаев проводятся заседания с участием двух судей. На эти должности назначают не слишком сильных магов. Маги же судят из-за того, что их обмануть нельзя. Более крупные дела и магию рангом выше рассматривают. Да и в зависимости от дела их уже может судить уже трое, а то и пятеро. Вот благородных судить собираются маги заслуженные, так сказать, прослужившие на судейском поприще много лет. Ну а уж по такому делу соберется целый совет магов по председательствам короля. За ним и окажется последнее слово, ответил мне Дунгион. Интересная у них система правосудия. Вроде бы все правильно. Несильные маги заседают по относительно мелким делам. Маги рангом выше, уже и дела крупнее. А на такое преступление против короны и суд королевский. А почему магов назначают подвое? Продолжал я пытать Дунгиона. Как почему? Если один что-нибудь пропустит, то вторую ловит. Да и подкупить тогда никого не получится. Пропустит, понятно. Но подкупить-то почему не выйдет? Не совсем понял я. Что мешает подкупить сразу двух судей? А просто денег у взяточников не хватит, чтобы двоим платить. А одному платить бессмысленно, решение-то должно состояться за подписью двух судей. Вот теперь все стало совершенно ясно. Как интересно решен вопрос коррупции. Рассматривая мелкие дела, магам просто невыгодно давать взяток. Двоим очень дорого, а одному бессмысленно. Дела крупнее, маги рангом выше, вплоть до совета магов. Мы тем временем стали двигаться к городу. Нам повсюду попадаются восторженные люди. Они радостно обменивались впечатлениями после такой неожиданной развязки. И не забывают и о своем благополучии, собирая брошенное на поле боя оружие. Наверняка цены на мечи и другие приспособления убийства себе подобных резко пойдут вниз. Я даже задумался, а не стоит ли мне прикупить для своих нужд пару сотен мечей? А что, в хозяйстве пригодится? Вот только вспомнил о том, что мы и так мечами запаслись на долгое время вперед, да и разуму обещал более осмотрительно тратить золото. Так за этими размышлениями мы и дошли до города. Тут меня поджидала одна неожиданность. Люди, которые собирали на поле боя оружия, сваливали все в одну кучу. Причем кучу уже довольно внушительных размеров. А за их работой пристально с десяток стражников и пара магов. Рядом с магами стоял большой стол, куда складывались драгоценности. Я даже запнулся от такого зрелища. «Что это они делают?» Удивленно обратился я с вопросом к своим спутникам. «Как это что? Трофеи собирают?» Грей в изумлении посмотрел на меня. Дунги он улыбнулся, он, видимо, понял, что меня так удивило. «Алекс, ты, наверное, подумал, что люди, которые собирают добычу на поле боя, возьмут их себе. Это, конечно, не так. Им ведь там ничего не принадлежит. Все эти трофеи принадлежат королю». Только он один вправе ими распоряжаться. Это против него направлялись все эти мечи и луки. Так повелось с давних времен. И не дай создатель, чтобы кто-нибудь попытался присвоить себе хоть один медяк. Такого человека ждут очень крупные неприятности. Если это взрослый, то будет повешен. Если же совершеннолетие еще не достиг, то его выпарют на центральной площади на глазах честного народа. Да и сложно что-то стащить. Для этого на воротах и маги стоят. — разъяснил мне маг. Что ж, действительно все логично. В этот момент почувствовал сжение в районе перстня. Видимо, со мной дух пообщаться решил. Я попросил своих спутников не обращать на меня внимания пару минут и, повернув камень в перстне, связался с видом. «Алекс, как дела? С вами все в порядке?» — зачастил он, как только я его поприветствовал. Надо сказать, что слышно его не очень хорошо. Расстояние дает о себе знать, но слова и взволнованную интонацию слышно хорошо. «Все в порядке, мы успели вовремя, мятежники полностью разбиты, Орегин захвачен в плен, так что можете праздновать победу». «Состоялся бой? Все живы? Как трофеи, ты не ранен? Прибыль какая? Среди рейнджеров есть жертвы?» Засыпал меня он вопросами. И я даже несколько секунд осмысливал поток вопросов, и только потом до меня дошло, что эти вопросы он мне передает от моих друзей. Но не мог же дух интересоваться одновременно потерями, прибылью и моим здоровьем. Наверняка его сейчас окружают девушки с котом, которые, мучаясь неизвестностью, и задают мне вопросы. Главное враг разбит. Среди рейнджеров потерь нет. С Эрзоном и со мной все в порядке. Крон и Тенрель тоже не пострадали. Но потери у нас есть. Больше всего пострадали гномы. Среди мушкетеонов тоже потери есть. А разуму передать, что мы в поход не за прибылью пошли. Ведь, как понял, это мои друзья тебя все эти вопросы заставили задать. да. «Но и сам тоже беспокоюсь», — немного смущенно ответил он мне. «Ладно, передавай всем привет, а то ведь помню твои слова, что при далекой связи у тебя сильно расходуются силы». «Меня обещали девушки зарядить. Но вообще ты прав, силы уже немного осталось». «У вас-то там как дела? Все в порядке?» — напоследок спросил я его. К моему облегчению у них все спокойно. И, попрощавшись с ним, повернулся к Дунгиону и Грею. В глазах мага заметил искреннее удивление и невысказанный вопрос. Я усмехнулся, решив заинтриговать мага еще сильнее. Потом все расскажу, когда стану излагать о наших приключениях королю. Так что вы постарайтесь не пропустить наши беседы. А то очень устал заниматься пересказыванием одного и того же несколько раз. Да, и Теола предупредите, пожалуйста, я бы хотел, чтобы он тоже все слышал. А город уже готовился к празднику. Слышен смех, озорные песенки... во дворах домов накрывают столы. Люди собираются праздновать. Далеко от ворот отойти мы не успели, а к нам навстречу спешит король. Он не один, его окружают человек 10 телохранителей, которые зорко следят по сторонам. Их можно понять, сражение только-только окончилось, вдруг кто-нибудь из врагов сумел проникнуть в город. Заметив верховного мага вместе с генералом, охрана явно расслабилась, как бы перекладывая ответственность за жизнь короля на них. Я даже покачал головой. Это с их стороны совсем непрофессионально. А вдруг я их околдовал? Ну или они сами хотят причинить вред королю?» Грей коротко доложил обстановку королю, не забыв упомянуть о приблизительном числе погибших с той и с другой стороны, а также рассказал, кому они обязаны победой над мятежниками. «Алекс, выходит, я тебе уже дважды обязан. Давай рассказывай», — воскликнул аргест весь в нетерпении. Ваше Величество, мы к вам так на помощь спешили, что даже на еду времени не осталось. Да и воины мои тоже не кормлены, к тому же многие из них ранены. А вы меня просите разговоры разговаривать. И решил я их еще немного помурыжить. Да и я держу еще в уме, что Тиола рядом с нами нет. Ладно, потерплю. Давай так. Сейчас выделим тебе сопровождающего, он тебя во дворец проводит. Там и расположишься. Будешь моим гостем. Король, к моему удивлению, не стал у меня выпытывать подробности. Вот только находиться во дворце у меня нет никакого желания. Ваше Величество, а можно я лучше у господина-целителя остановлюсь? Выбирай сам, где тебе удобнее, махнул рукой аргест. Но вечером прошу явиться во дворец и предоставить мне полный отчет о событиях, в которых тебе довелось поучаствовать. С собой можешь приглашать кого угодно. Договорились? Он посмотрел на меня и, дождавшись утвердительного кивка с моей стороны в знак согласия, после чего сказал... А сейчас мне необходимо посоветоваться с генералом и верховным магом по нескольким неотложным делам. Я понял, что король хочет обсудить что-то без моих ушей, поэтому раскланялся со всеми и пошел в сторону Дома Целителя. Меня немного скребло беспокойство за своих воинов. Командир вдруг взял да покинул своих солдат, но с мир зон, а он знает, где мне найти в случае чего. Пока Алекс не отошел на несколько шагов, король молчал. Но вот расстояние стало такое, с которого услышать было ничего невозможно, и король обратился к магу и генералу. Господа, мне надо с вами посоветоваться. Он бросил внимательный взгляд на одного и другого. Маг и воин внимательно его слушают и всем видом дают понять, что ждут продолжения. Нам необходимо решить ряд вопросов, причем как можно быстрее. Первое, что делать с регентом. Второе, как отблагодарить за помощь князя Алекса. И, наконец, последнее. когда устраивать праздник по поводу победы над врагом. Задав свои вопросы, он стал нервно теребить рукоятку меча, как будто искал у него совета. «У нас тогда вырисовывается еще несколько проблем», усмехнулся Дунгион. «Вместе с Алексом пришли гномы и рейнджеры. Гномов-то вы наверняка со стены видели, а вот эльфы шли в ромбе, который произвел основную атаку на вражеских магов». «Эльфы? А как ты узнал, где они были?» удивленно протянул Грей, а потом продолжил. А, ну да, ты же вместе с Алексом пришел. Алекс мне пока ничего не рассказывал, но у меня есть глаза и уши, а еще и здесь что-то есть. Он постучал себя пальцем по лбу, чтобы сделать очевидные выводы. Эльфы, гномы... Король совсем растерялся. Да не волнуйся ты так. Дунгион отечески похлопал по плечу молодого короля. Когда они оставались втроем, то титулы опускались и общались между собой как хорошие друзья. Правда, иногда сбивались на «вы». Но последнее слово всегда оставалось за королем. «Это же не враги. Их только надо придумать, как отблагодарить», – улыбнулся маг. «Вот именно. А как? Ведь у меня не осталось…» Король не закончил фразы, а перевел взгляд на генерала. Грей, понимающе, хмыкнул. Аргест отдал на то, чтобы собрать армию против регента все личные драгоценности, не говоря уж о том, что находилось в казне. «Сейчас в казне нет ни медика». Хорошо, хоть король за несколько дней до штурма выплатил всем денежное содержание до конца года. «Не беспокойтесь, ваше величество, теперь казна значительно пополнится, ведь трофеи составляют не только мечи да арбалеты. Там и золотишко много наберется», – успокоил короля Грей. «А насчет Варнты то и вовсе никаких проблем не вижу. Изменнику и предателю одно наказание – казнь. А вот какая – это уже вам решать. Думаю, что совет магов одобрит любое ваше решение». Дунги он рубанул в воздухе рукой, показывая всем своим видом, что другого решения просто не может быть. «А князь и торжества?» – робко поинтересовался король. «А что, князь, за помощь в сражении у нас давно награда предусмотрена. 20% процентов трофеев. А так как эльфы и гномы пришли с ним, то и награду должны получить из доли Алекса. Надо только с ним заранее договориться и преподнести это как нашу благодарность», – не задумываясь предложил генерал. «Это, конечно, интересное предложение. Вот только и они о наших традициях хорошо знают. Поэтому будет выглядеть неудобно и некрасиво, если мы Алекса отдадим меньше 20%. Они сразу поймут, за чей счет мы их благодарим», – возразил Донгион, немного подумал и продолжил. «А вообще-то нужно с Алексом действительно предварительно переговорить. Вдруг окажется, что они с ним пришли из-за каких-нибудь условий. От этого и будем плясать». Если просто на помощь, то придется нам раскошелиться. Хотя в любом случае отблагодарить нам их стоит. Значит, решаем с Варантом, потом с Алексом, а после назначаем бал. Король посмотрел на своих соратников. Угу. Хотя бал можно назначить уже сейчас. Думаю, что через две недели будет нормально. К этому времени мы все вопросы утрясем, да и к торжеству подготовиться успеем. Как бы подвел черту под разговором Дунгион.